Лицо у него было из желто-бледное. Я знал, что Кравченко страдает язвой желудка, что у него нередко бывают приступы жесточайшей боли, хотя он никогда не жаловался на них. Думалось мне, что и в этот момент схватил его приступ. Знал я также, что его друг Бондаренко вернулся из Москвы недолеченным после тяжелой болезни – трихиноза, Она осложнилась у него мокнущей экземой. Как же поведут они с собой эту молодежь? Как выдержат испытания пути? И как будут руководить опасным и сложным делом подрывом поездов? Нет, мы что-то тут не додумали. Придется поставить вопрос о расформировании отряда. Пока я размышлял об этом, Рванов допрашивал Кравченко. Почему он не сообщил? что батальоны не выполнили приказы? Почему он принимал необученных людей? Отвечайте же, товарищ Кравченко. Почему? Вопрос неясен, сказал Кравченко. То есть как это неясен? Мне известно, генерал отдал приказ выделить в отряд Багуна лучших бойцов. Батальоны присылают людей. Какое я имею право думать, что они не выполняют приказ? Присылают, значит, считают этих людей лучшими? А вы, товарищ начальник штаба, спрашиваете, зачем я их принимал? Вопрос, по-моему, лишний. Я же говорил, воскликнул Дружинин, что вы характера Фединого не знаете. Дайте ему ребят из детского сада, он и с ними пойдет на боевую операцию или подрывать поезда. Был бы приказ, правильно, Федя? Да ты садись, давай потолкуем по душам. По-моему, вас следует рассыпать по другим батальонам. «Есть поговорить по душам», — сказал слегка улыбаясь и садясь на скамью Кравченко. «У нас на весь отряд три автомата, остальные люди с винтовками, а человек двадцать пришли вовсе без оружия. Говоря опять-таки по душам, считаю, что оставшемуся при штабе соединения хирургу Гнидашу автомат ни к чему, и кинооператор может обойтись без автомата. Прошу также пулемет, «Хотя бы ручной, и совсем хорошо, если дадите два!» «Стой, Федя, не о том!» Положив ему руку на плечо, проговорил Дружинин. «Ты не обижайся, но я-то видал твоих ребят. Вы же приказали, товарищ комиссар, чтобы я говорил по душам!» «Считаю, товарищ комиссар, что поставив передо мной задачу организовать из неподготовленных молодых ребят минно-подрывную группу, командование оказало мне...» «Честь!» «Спасибо за доверие!» «Все сделаю, чтобы его оправдать!» «Ох и упрям же ты, Федя!» — сказал Рванов. «Упрям не только я!» «Прошу, пойдемте к нам на поляну!» «Увидите ребят!» «Они тоже упрямы!» «И они знают, что нам поручен определенный участок железной дороги!» «Они уже чувствуют себя подрывниками!» «Гордятся!» «Ты их научил гордиться, товарищ Кравченко?» — спросил я. Он только глянул на меня и продолжал. Гордятся и радуются, что им доверено такое задание. Накс дал им кусок кумача и четыре иголки с нитками. Сидят сейчас и по очереди ленточки пришивают на шапки и фуражки. Среди моих ребят ни одного нет, чтобы фашисты отца, мать или брата не убили. Все пришли добровольно, все просто зубами скрипят. «Научите бить! Научите стрелять!» Кравченко увлекся, говорил громко, с жестами. Но тут же сам себя осадил, сказал совсем тихо. «Хотите расформировать? Дело ваше. Только идите к ним сами, а я не пойду. Я перед ними дурачком выглядеть не намерен». Кравченко нас убедил. Через несколько дней после этого разговора мы провожали его отряд». Лил отчаянный дождь, и было по-осеннему холодно. А ребята проходили мимо и, самозабвенно сжимая винтовки, размашисто шлепали по лужам. Маслаков принес радиограмму, полученную из Москвы. В ночь, на 7 июля, в бою, при выходе из окружения, погиб командир Черниговского партизанского соединения и первый секретарь Черниговского подпольного обкома Николай Никитич Попудренко. Ох, Николай, Николай Никитич! Вот ведь знаешь, война! Любого из нас завтра, а может и сегодня настигнет пуля. Бомба, снаряд. Знаешь, а в смерть не веришь. В смерть Попудренко как-то уж очень не хотелось верить. До того он был живой, До того счастливый в бою».